Часть 3. Бетонные стены. Рукопись Пола Уэнди Смита. Никогда не устану поражаться тому, как некоторые люди, почитающие себя христианами, испытывают извращенную радость, глядя на несчастье других людей. Насколько это соответствует действительности, мне было дано очень ярко ощутить, по совершенно ненужным шептаниям и слухам, вызванным катастрофическим ухудшением здоровья моего ближайшего живущего родственника. Нашлись такие, кто счел, что поведение сэра Эмири Уэнди Смита после его возвращения из Африки находилось под столь же непосредственным влиянием Луны, как морские приливы и, отчасти, медленное движение земной коры. В доказательство эти люди приводили внезапное увлечение моего дяди сейсмографией, наукой о землетрясениях. Эта область науки настолько увлекла сэра Эмери, что он даже создал собственный инструмент. Прибор этот не нуждался в стандартном бетонном основании, но при этом отличался невероятной точностью и измерял даже самые мелкие подрагивания, постоянно сотрясающие нашу планету. Этот прибор я вижу перед собой сейчас. Его удалось спасти из руин дома дяди, и все чаще я бросаю на него резкие и опасливые взгляды. До своего исчезновения мой дядя часами наблюдал, казалось бы, бесцельно, за едва заметными передвижениями самописца по бумажной ленте. Лично мне гораздо более странным казалось то, что после возвращения в Лондон сэр Эмери избегал пользоваться метро и предпочитал платить немалые деньги за такси, чтобы только не спускаться, как он говорил, в эти черные туннели. Да, странно, конечно, но мне это никогда не казалось признаком безумия. Тем не менее, даже немногие по-настоящему близкие друзья, похоже, были убеждены в безумии моего дяди и винили в случившемся с ним то, что он слишком близко соприкоснулся с мертвыми, темными, давно забытыми цивилизациями, которые его так сильно интересовали. Но как могло быть иначе? Мой дядя был антикваром и археологом. Его странные путешествия в иноземные страны не предназначались для извлечения наживы. В них не было жажды славы. Скорее, сэр Эмери предпринимал эти странствия из любви к жизни, а если ему и перепадала кое-какая известность, а такое происходило нередко, то он чаще всего передавал ее алчущим славы коллегам. Они ему завидовали, эти вот так называемые современники, но и им мог бы сопутствовать успех, будь они, как и он, столь щедро одарены предвидением и пытливостью. Правда, со временем я начал думать о том, что эти таланты стали его проклятием. Я столь редко высказываюсь об этих людях из-за того, как они отрезали от себя моего дядю после того, как ужасно закончилась его последняя, фатальная экспедиция. В прежние годы открытия сэра Эмери помогли многим из них сделать имя. Но в последнюю экспедицию он этих прихлебателей, этих искателей славы не позвал. И они оказались не в фаворе. Они лишились возможности обрести свеженькую, краденую славу. Думаю, по большей части Обвинения в безумии, звучавшие со стороны этих людей, были просто злобной местью, призванной преуменьшить гениальность моего дяди. Безусловно, то Сафари стало его физическим концом. Он, который прежде был крепким и сильным для мужчины своего возраста, с черными, как смоль, волосами, всегда улыбчивый, теперь исхудал и ходил сильно горбясь. Волосы у него посидели, улыбаться он стал редко и нервно, и при этом у него дрожали уголки губ. До того, как это стало бросаться в глаза и дало возможность бывшим друзьям начать насмехаться над моим дядей, сэр эмери то ли расшифровал, то ли перевел, я в этом мало понимаю, письмена с горстки древних длинненных осколков, которые в археологических кругах именуются фрагментами Гхарна. Дядя никогда подробно не рассказывал о своих открытиях, но я знал, именно то, что он выяснил, расшифровав эти письмена, и вызвало его злосчастное путешествие в Африку. Он и еще несколько его личных друзей, все в равной степени ученые джентльмены, отправились в глубь континента на поиски мифического города, который, как полагал сэр Эмери, существовал за несколько столетий до того, как были высечены из камня основания египетских пирамид. На самом деле, согласно подсчетам дяди, первобытные предки человека еще не были зачаты в ту пору, когда величественные монолитные крепостные стены Кхарне Вознеслись к древним небесам Опровергнуть данное моим дяде Определение возраста этого города Если он вообще существовал Было невозможно Новые исследования фрагментов Кхарне Показали, что они относятся к дотриасовому периоду И само то, что они присутствуют В такой сохранности А не в виде вековой пыли Не поддавалось объяснению Сэр Эмери В одиночку и в ужасном состоянии Набрел на поселение дикарей Пять недель спустя После того, как вышел из африканской деревни, где экспедиция в последний раз имела контакт с цивилизацией. Без сомнений, свирепые люди, обнаружившие его, разделались бы с ним на месте, если бы не их суеверие. Его дикий внешний вид и то, что он пришел из области, на которой по их верованиям, основанным на местных преданиях, лежало табу, остановило дикарей. Со временем им удалось более или менее сносно выходить с Эра Эмери. После чего они проводили его в более цивилизованную местность, откуда он еще не скоро, но все же возвратился во внешний мир. Об остальных членах экспедиции с тех пор ничего не было слышно и никто их не видел. История эта известна только мне, а я ее прочел в письме, которое мне оставил дядя, но более подробно об этом позже. После того, как сэр эмери в одиночестве вернулся в Англию, у него появились вышеупомянутые чудачества и стоило только постороннему человеку намекнуть или начать рассуждать об исчезновении товарищей моего дяди по экспедиции как он вспыхивал и принимался с пеной у рта говорить о совершенно непонятных вещах вроде похороненной страны где булькает и плодится шудемель замышляя уничтожение человечества и об освобождении великого ктуху из подводного плена когда дядю попросили официально отчитаться об исчезновении товарищей по экспедиции Он сказал, что они погибли при землетрясении. И хотя его просили рассказать подробности, он не проронил больше ни слова. Поэтому я его об экспедиции не расспрашивал, опасаясь того, как он будет реагировать на вопрос Между тем, в тех редких случаях, когда дядя сам был готов говорить об этом, но так, чтобы его не прерывали, я его взволнованно и внимательно слушал, потому что мне, так же, как и другим, если не больше, хотелось, чтобы загадки развеялись. После возвращения дяди прошло всего несколько месяцев, когда он внезапно покинул Лондон и пригласил меня в свой коттедж, одиноко стоящий здесь, на йоркширских торфяниках, чтобы я составил ему компанию. Это приглашение выглядело странно само по себе, ибо дяде случалось проводить месяцы напролет в самых безлюдных краях, и я привык считать его отшельником. Но приехать я согласился, потому что увидел в этой поездке прекрасный шанс обрести хоть немного мирной тишины которая так благотворна для моего сочинительства. Два. Как-то раз, вскоре после того, как я обосновался в коттедже дядя Эмери, он показал мне два шара, наделенные странной красотой и жемчужным блеском. Размеры шаров составляли примерно 4 дюйма в диаметре, и, хотя сэр Эмери не мог точно определить, из какого материала они состоят, на его взгляд состав был такой. Неведомая комбинация кальция – хриизолита и алмазной пыль о том как могли быть изготовлены эти изделия дядя отвечал можно только гадать он сказал мне что эти шары были найдены на месте мертвого города кхарн и что эта находка стала первым подтверждением того что он действительно нашел искомое место шары по словам дяди лежали под землей в каменном ящике без крышки на стенках ящика скошенных под странным углом красовались странные неземные картины Сэру Эмире явно не хотелось рассказывать мне о них. Он лишь сказал, что там были изображены настолько отвратительные сцены, что описывать их подробно не стоит. Но я все же приставал к нему с расспросами, и он ответил, что в камне были высечены изображения чудовищных жертвоприношений какому-то неведомому древнему божеству. Больше он рассказывать ни за что не соглашался, но отослал меня, раз уж мне так нестерпимо хочется, к трудам комода и... Побитого молью каракалы Сэр Эмри также упомянул Что помимо изображений На стенках этого каменного ящика Имелось немало строчек Четко очерченных письмен Очень похожих на клинописные И точечные символы фрагментов Кхарны А в чем-то поразительно напоминающих Почти совершенно нечитаемую Панакатическую рукопись Дядя сказал, что этот контейнер Вероятно служил чем-то наподобие Ящика для игрушек а странные шары, по всей видимости, были мячиками какого-то малыша из древнего города. Во всяком случае, в загадочных письменах на каменном ящике, которые дяде удалось расшифровать, упоминались дети. К этому моменту повествования я заметил, что глаза у сэра эммери начали странно блестеть, язык стал заплетаться. Казалось, какой-то странный психологический блок действует на его память. Без предупреждения Словно бы неожиданно впав в гипнотический транс, он принялся что-то бормотать насчет Шудемьеля и Ктулху, Йоксотота и Йипцла, чужеродных божеств, не имеющих описания, а также промифические места с такими же фантастическими названиями. Сарнат, Гиперборея, Рельех и Эфиротх. Я еще назвал не все из них. Мне очень хотелось узнать как можно больше об этой трагической экспедиции. Но, боюсь, именно из-за меня Сэр Эмири прервал свой рассказ. Как я не старался делать вид, что не замечаю его странного бормотания он все же, видимо, заметил, с каким состраданием и жалостью я смотрю на него. Тогда он поспешно извинился передо мной и ретировался в свою комнату. Попозже когда я незаметно заглянул к нему, он сидел перед своим сейсмографом и сверял показания самописца с атласом мира, лежавшим перед ним на письменном столе. Я с тревогой отметил, что дядя негромко разговаривает сам с собой. Естественно, при том, что мой дядя был ученым и питал такой глубокий интерес к особым этническим проблемам, он всегда был одержим наукой и изысканием. У него имелось немало редких книг по истории и археологии, о древностях и странных первобытных религиях. Я имею в виду такие труды, как «Золотая ветвь» и «Культ ведьм» Мисс Мюрре». Но что я должен был подумать о других книгах, которые я обнаружил в библиотеке Сыра Эмери, Через несколько дней после своего приезда на книжных полках стояло по меньшей мере 9 трудов, о которых я знал, что они настолько возмутительны по предмету изложения, что на протяжении многих лет самые разные авторитеты упоминали о них исключительно как о проклятых, богохульных, омерзительных, безумных и так далее. В этот перечень входили Хтатаквадингин неизвестного автора, Заметки о Некрономиконе, Шери «Либер Миракулорем», «История магии» Элифаса Леви и экземпляр жуткого культа Гули. Но, пожалуй, самым худшим из всего этого была тонкая книжка работ комода которую этот кровавый маньяк написал в 183 году до Рождества Христова. Если бы книга не была ламинирована, она бы давно рассыпалась в прах. Но мало того, что эти книги были пугающие и загадочны сами по себе, так было еще кое-что. Как можно было понять и объяснить неразборчивые, монотонные, заунывные напевы, которые часто доносились из комнаты сыромерий по ночам. Первый раз я услышал это пение на шестую ночь после моего приезда в дом дяди. Мне спалось неважно, и меня разбудили пугающие звуки. По идее, человеческие голосовые связки не должны были быть способны их воспроизводить. Однако мой дядя бегло произносил эти варварские слова на распев, и через некоторое время Мне удалось записать на бумаге наиболее часто повторяющуюся фразу-секвенцию. Я постарался передать на бумаге как можно более близко к звучанию эти слова. Или, по крайней мере, звуки. Сэ ха е е пнг хур гхарне в хтаган. Сэ ха е в таган гднг шудэмьел. Хай гхарне орре эп флхур. и кан и канис Невзирая на то, что в первое время мне казалось, что произнести эту абракадабру невозможно, с каждым днем я обнаруживал, что, как ни странно, произношение этих строк становится все проще и легче. Словно бы с приближением какого-то отвратительного ужаса я становился все более способен выражаться речью этого ужаса. Возможно, это было как-то связано с тем, что не так давно я произнес эти самые слова во сне. Во сне все всегда легче и проще и через некоторое время беглость произношения странных слов перекочевала в мои часы бодрствования. Но всем этим не объясняются необъяснимые приступы дрожи, которые так терзали моего дядю. Интересно, сотрясение почвы, вызывающее постоянное подрагивание самописца-сейсмографа, это следы каких-то серьезных подземных катаклизмов на глубине в несколько тысяч миль и на расстоянии тысяч в пять миль? Или сейсмограф реагирует на нечто иное? На нечто настолько шокирующее и страшное, что у меня просто мозг леденеет, когда я пытаюсь задуматься об этой проблеме слишком серьезно. Три. Я прожил у дяди несколько недель. И настало время, когда сэр Эмери, можно сказать, явно пошел на поправку. Правда, он по-прежнему сутулился. Хотя мне казалось, что уже не так сильно. Да и его так называемые чудачества остались при нем. Но в другом он вернулся к себе прежним. Нервный тик почти совсем перестал терзать его лицо, и щеки теперь уже были не такими бледными. Я заключил, что эти улучшения здоровья дяди связаны с постоянными исследованиями, которые он осуществлял с помощью своего сейсмографа. К этому времени я успел уловить четкую взаимосвязь между состоянием дяди и показателями этого прибора. Тем не менее, я никак не мог разуметь, Каким образом внутренние движения Земли могли так влиять на нервную систему сэраэмери? Как-то раз я зашел к дяде посмотреть на сейсмограф, и дядя вдруг стал рассказывать мне кое-что еще о мертвом городе Кхарне. Надо было бы мне удержать его от разговора на эту тему. «Глиняные осколки с письменами», — сказал он, — «рассказывали о местонахождении города, название которого, Кхарне, известно только в преданиях» и о котором в прошлом говорили только в том же смысле, как об Атлантиде, Му и Рельехе. Миф и ничего более. Но если придать легенде конкретное местонахождение, она становится несколько реальнее. А если это местонахождение обеспечивает вас какими-то археологическими находками, какими-то древними реликвиями, принадлежавшими цивилизации, исчезнувшей тысячелетия назад, тогда предание становится историей. Ты очень удивишься, узнав, как много в мировой истории было выстроено таким путем. Я надеялся, можешь назвать это интуицией, предвидением, что Кхарны действительно существовал. Расшифровав письмена на глиняных осколках, я понял, что я в силах доказать тем или иным способом реальность Кхарны в глубокой древности. Я побывал в некоторых очень странных местах, Пол. Мне доводилось слышать и более странные истории. Как-то раз я жил в африканском племени, люди из которого утверждали, что им известны тайны исчезнувшего города. А местные сказители говорили мне о стране, где никогда не светит солнце, где Шудемьель, прячущийся глубоко в изрытой туннелями земле, замышляет рассеяние зла и безумия по всему миру и воскрешение других, еще более злобных божеств. Он таится в земле и поджидает того времени, когда настанет верное расположение звезд, когда станет нужным число воинов его ужасных ордах когда он сможет заразить своей мерзостью весь мир и поспособствовать возвращению других, кто еще хуже него. Я услышал рассказы о сказочных созданиях, рожденных на звездах, которые обитали на Земле за миллионы лет до появления человека. А когда он появился, они все еще таились где-то в темных уголках. Я скажу тебе, Пол, тот голос дяди зазвучал громче, что они до сих пор здесь, в немыслимых местах. Мне рассказывали о жертвах, приносимых Йоксатоту и Ипцлу. И от описания этих жертвоприношений у тебя кровь в жилах похолодеет. Я узнал о жестоких ритуалах, разыгравшихся под доисторическими небесами задолго до зарождения Древнего Египта. В сравнении с тем, о чем я услышал, труды Альберта Великого и Граберта кажутся ручными, игрушечными. Узная о таком десат, он бы мертвенно побледнел. Каждую новую фразу мой дядя произносил все быстрее. Но тут умолк, чтобы отдышаться, и заговорил медленнее и тише. Как только я расшифровал фрагменты, я сразу же подумал об экспедиции. Могу сказать тебе, в это время я мог бы приняться за раскопки здесь, в Англии. Ты сильно удивишься, если узнаешь, что таится под поверхностью некоторых мирных холмов Котсуолдс. Однако это могло бы вызвать протесту так называемых экспертов. Да и у любителей тоже. Поэтому я выбрал Кхарни. Когда я впервые упомянул об экспедиции в присутствии Кайла и Гордона и еще нескольких человек, я, видимо, привел убедительнейшие аргументы, поскольку они сразу стали настаивать на том, чтобы отправиться со мной. Правда, некоторые из них, кто согласился поехать в экспедицию, почти наверняка не сомневались, что это пустая трата времени. Как я уже говорил, Гхарны находятся в тех же краях, что Му и Эфирот. Или, по крайней мере, некогда находился. И, конечно, мои коллеги вполне могли рассматривать экспедицию как поход за подлинной лампой л Однако, невзирая ни на что, они все же отправились со мной. И вряд ли они могли отказаться, потому что если Кхарне действительно существовал о, -о, о, ты только подумай об упущенной славе. Они бы никогда себя не простили. А я ни за что не прощу себя. Потому что если бы я не возился с фрагментами Кхарне, все они были бы сейчас здесь. Помоги им, Господь. Голос Сараэмери вновь зазвучал лихорадочно, взбудораженно, и он продолжил рассказ. «Боже, ну как же мне тошно здесь! Я не в силах больше это выносить. Все дело в здешней траве и почве. Меня от этого трясет. Мне нужно, чтобы меня окружал бетон. Бетонные стены. И чем толще бетон, тем лучше. Но и у городов есть свои недостатки. Метро и всякое такое. Ты когда-нибудь видел картину Пикмана «Катастрофа в метро, Пол?» «Боже, что за работа!» А та ночь... Та ночь... Если бы ты их увидел, как они полезли из раскопов? Если бы ты почувствовал те сотрясения? Земля содрогалась и плясала, когда они восстали. Мы их потревожили, понимаешь? Возможно, они даже подумали, что на них напали, поэтому они и начали выходить наружу. Бог мой, но откуда взялась такая свирепость? Я ведь всего за несколько часов до этого поздравил себя с находкой, обнаружением жемчужных шаров. И тут... Дядя снова начал тяжело дышать, и глаза у него лихорадочно заблестели. Голос изменился, приобрел странный гнусавый акцент. сыхая сыхая Быть может, город и похоронен под слоем земли, но те, кто объявлял кхарным мертвым, не знали о нем и половины. Они были живые! Они были живы миллионы лет, и, может быть, они не могут умереть? И почему бы такого быть не может? Ведь они боги, не так ли? «Что-то наподобие божеств!» «И вот они появляются посреди ночи!» «Дядя, пожалуйста!» Прервал я сэра Эмери. «Не надо так смотреть на меня, Пол!» Резко проговорил дядя. «И не надо думать о том, о чем ты думаешь!» Случались вещи и более странные, поверь мне. Уилморт из Мискатоникского университета мог бы кое-что порассказать, бьюсь об заклад. «Да ты не читал, что писал Йоханссон!» Боже милостивый, почитай рассказ Йохансена. Хай Эпплхор, Уэлморт старый болтун. Что он знает такое? О чем умалчивает? Почему вообще все помалкивают о том, что было обнаружено в тех хребтах безумия Что выкопало из земли оборудование пибоди? Скажи мне об этом, если что-то знаешь. Ха-ха. Сехаи, сехаи, иконыканикас. Дядя уже не говорил, а визжал. Его глаза остекленели, он вскочил и начал дико размахивать руками. Я уже не был уверен, что он меня видит. Вряд ли он видел, что бы то ни было вообще. Разве что что-то представало перед его мысленным оком. Жуткие воспоминания о том, что он себе представлял. Я взял его за руку, чтобы успокоить, но он оттолкнул мою руку, словно бы не соображая, что делает. Они вылезают. Эти твари как бы сделаны из каучука. Прощай, Гордон. Не кричи так. И от этих криков с ума схожу. Но ведь это только сон. Просто страшный сон. Я такие в последнее время вижу часто. Это ведь сон, правда? Прощайте, Скотт, Кайл, Лесли. Вдруг мой дядя начал дико оглядываться по сторонам. Земля трескается. Как их много. Я падаю. Это не сон. Боже милостивый, это не сон. Это не сон. Нет, не троньте меня, слышите? а а, -а! какая! Надо бежать! Бежать! Прочь от этих голосов!» «Это голоса? Прочь от этого чавканья и гнусавого пения!» Без предупреждения сэр Эмири вдруг сам начал напевать. От жуткого звучания этого напева, которому сейчас не ни расстояние, ни запертая дверь, слушатель более робкого десятка упал бы в обморок. Было похоже на то, что я слышал раньше по ночам. На бумаге слова не кажутся столь мерзительными. На самом деле, они даже выглядят нелепо. Но услышать, как они слетают с уст моего бедного родственника, да еще с такой неестественной беглостью. Эппетхуркхарне, кхарневхтагун шуде мельхияснег. Эппетхуркхарне, кхарневхтагун шуде мельхияснег. Сэр Эмири произносил нараспев эти невероятные звукосочетания и вдруг он начал стучать ногами по полу потешно побежал на месте. А потом вдруг испуганно вскрикнул, сорвался с места, прораскочил мимо меня и налетел на стену. От удара он потерял равновесие и упал на пол. Я опасался, что моей жалкой помощи тут может не хватить, но к моему величайшему облегчению, несколько минут спустя к дяде вернулось сознание. Дрожащим голосом он заверил меня в том, что с ним все хорошо, что у него просто немножко закружилась голова. Опираясь на мою руку, он ушел в свою спальню. В ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я завернулся в одеяло и сел неподалеку от двери комнаты дяди, чтобы оказаться рядом, если он проснется. Но ночь прошла спокойно, и вот ведь что поразительно. С утра сэр Эмри словно бы забыл обо всем, и ему явно стало лучше. Современным врачам давно известно, что в определенных психических состояниях Лечение может быть подобрано, если побудить пациента к рассказу о том, что вызвало его болезнь. Возможно, нервная вспышка у моего дяди накануне вечером послужила этой самой цели. По крайней мере, я так подумал, потому что к этому времени у меня появились кое-какие новые идеи относительно его ненормального поведения. Я рассудил так. Если ему непрерывно снятся страшные сны, и если один из таких снов приснился ему в ту жуткую ночь, когда произошло землетрясение, когда погибли его друзья и коллеги, было бы вполне естественным то, что в его сознании то и дело возникали картины происшедшего, когда он проснулся и увидел вокруг себя трупы и кровь. А если мои предположения были справедливы, тогда становилось понятней и тяга моего дяди к сейсмологии. 4. Неделю спустя прозвучало еще одно мрачное напоминание о состоянии сэра Эмери. Оказалось, ему стало настолько лучше. Правда, время от времени он разговаривал во сне, но стал выходить в сад, чтобы привести там кое-что в порядок, кусты обрезать. Было близко к середине сентября и стало довольно прохладно, но светило солнце, и дядя проводил все утро в саду, орудуя граблями и секатором. Мы оба занимались своими делами, и я как раз задумался над тем, чтобы такое приготовить на обед, когда произошло нечто исключительное. Я отчетливо ощутил, как земля шевельнулась у меня под ногами. И услышал негромкий рокот. Когда это случилось, я сидел в гостиной. В следующее мгновение распахнулись двери, ведущие в сад, и вбежал мой дядя. Его лицо было мертвенно-бледным. Жутко выпучив глаза, он промчался мимо меня в свою комнату. Меня так напугал его ужасный внешний вид, что я еще не успел подняться со стула, когда сэр Эмир весь дрожа вышел в гостиную. С трясущимися руками он опустился в большое мягкое кресло. Это была земля. На секунду я подумал, что это земля. Забормотал он, говоря больше с самим собой, нежели со мной, и продолжая сотрясаться мелкой дружью с головы до ног. на но тут дядя увидел тревогу на моем лице и попытался успокоиться. Земля, пол. Я был уверен, что почувствовал сотрясение. Но я ошибся. Видимо, дело в этом пространстве. Во всем этом открытом пространстве. В пустошах. Боюсь, мне вправду придется сделать над собой усилие и уехать отсюда. Здесь слишком много почвы и слишком мало бетона. Все дело в том, что нужно окружить себя бетоном. У меня слова на языке вертелись. Я хотел сказать, что тоже почувствовал нечто наподобие маленького землетрясения, но услышав, как дядя сказал, что, видимо, ошибся, я промолчал. Не хотелось излишне волновать его без нужды. И так ему было плохо. Вечером, когда сэр Эмири удалился к себе в спальню, я зашел в его кабинет. В то помещение, которое он считал неприкасаемым, хотя никогда напрямую об этом не говорил. Мне хотелось посмотреть на сейсмограф. Но прежде чем я подошел к прибору, мне бросились в глаза разбросанные по столу бумаги. Одного взгляда на них мне хватило, чтобы я понял. Листки белой пищей бумаги были покрыты отрывочными записями, сделанными тяжелым почерком моего дяди. Рассмотрев записи повнимательнее, я с болью обнаружил, что они представляют собой разрозненные, рваные заметки. Словно бы о вещах и событиях совершенно разных, но при этом очевидно как-то связанных с жуткими видениями дяди. С тех пор эти заметки полностью перешли ко мне. Стали моей собственностью. Привожу их здесь. Адрианов Валт 122-128 год после Рождества Христова. Известняковый угол. В скобочках. Гниях из фрагментов карн Из-за землетрясений земляные работы были прерваны. Вот почему часть базальтовых блоков была брошена в незаконченном рву с отверстиями для клиньев Эти камни строители готовились расщепить на более мелкие куски. Вниял-Шаш. В скобочках. Митра? У римлян были свои божества. Но не имея три последователя комода, кровавого маньяка, приносили жертвы в лагере вблизи известнякового угла. И именно в этом месте, пятьюдесятью годами ранее, был откопан огромный каменный блок, покрытый высеченными письменами и рисунками. Его осмотрел и велел снова закопать Центурион Сильванус. Позднее под землей, глубоко. На том месте, где в форте Хаустед стояла таверна Викуса, Был найден скелет, однозначно определенный, как скелет Сильвануса, по першню с печаткой на пальце. Но как исчез Сильванус, что с ним случилось, этого мы не знаем. Приспешники Комоды вели себя не слишком осмотрительно. Судя по трудам от тулы и Каракалы, многие из них также исчезли в одну ночь, во время землетрясения. Эйвбери. В скобочках. Неолитический обеи из фрагментов Харны и Пнакотической рукописи? Справочный материал. В книге Стюкли «Храм британских друидов». Невероятно. Но Стюкли был очень близок к истине, когда писал, что друиды поклонялись змеям. А вернее было бы сказать «червям». Городской совет Нанта. 9 век. Городской совет не ведал, что творил, когда издал такой указ пусть так камни, обретенные вследствие насмешек демонов, которым поклоняются посреди руин и в лесистых местностях, где произносятся клятвы и приносятся жертвы, будут выкопаны из земли и брошены в такие места, где приверженцы этих культов их более никогда не смогут разыскать. Я так много раз прочел этот абзац, что он запечатлелся в моем сознании. Одному богу известно, что случилось с теми бедолагами, на чью долю выпало исполнить указ городского совета разрушение монолитов. В 13 XIII и XIV веках церковь также предпринимала попытки удаления определенных камней из Эйвбеля из-за местных суеверий, вследствие которых крестьяне предаются рядом с сонными камнями, языческим обрядам и колдовству. На самом деле ряд камней был таки разбит на части. Их уничтожали огнем и опрыскивали святой водой. Из-за того, что на них были изображены некие устройства, Несчастный случай 1320-1325 Почему были приняты такие старания закопать под землю один из монолитов в Эйвбере? Произошла подвижка почвы, и камень закачался и рухнул, и погреб под собой рабочего. И похоже никто даже не подумал попытаться его спасти. Почему? И почему другие землекопы бежали с места происшествия? И какую такую огромную тварь увидел один из рабочих, которая извивалась, закапывалась в землю. Наверняка там жутко пахло. По вони узнаете их. Не было ли и там тоже потревожено гнездо бессмертных тварей? Обелиск. Почему был разбит так называемый обелиск Стьукли? Его осколки были захоронены в начале 18 века. Но в 1833 году Генри Браун обнаружил на этом месте остатки сожженных жертвоприношений. А поблизости, в Силбери-Хилл... Боже мой, этот дьявольский курган. Даже среди этих ужасов есть нечто, о чем думать нестерпимо. И покуда еще мыслю здраво, я не желаю думать о Силбери-Хилле. Америка. Инсмут. 1928. Что произошло на самом деле? И почему федеральные власти вводят ограничения на погружение около Дьявольского рифа в Атлантическом океане совсем рядом с Инсмутом? Почему половина жителей Инсмута была изгнана? И куда? Какова была связь этих событий с Полинезией? И что еще погребено в странах на дне морском? Гуляющий по ветрам. В скобочках. Гуляющий со смертью. Итаква. Виндиго. И так далее. Вот еще один ужас, но другого типа. И какие свидетельства. Достоверно доказанные человеческие жертвоприношения в Манитобе. Невероятные обстоятельства вокруг дела Норриса. Спенсер из университета Квебека буквально подтвердил достоверность и в... Но здесь записки обрывались. И когда я прочел их впервые, я этому порадовался. Быстро становилось ясно, что с дядей дело плохо и что он не совсем в своем уме конечно нельзя было исключать что он написал эти заметки до наступления кажущегося улучшения а если так то все могло быть и не так худо как казалось положив заметки в точности туда где я их взял я переключил свое внимание на сейсмограф линия которую выводил на бумаге самописец была ровной и четкой а когда я отмотал ленту назад я увидел что такая поистине невероятная прямая линия выводится самописцем уже 12 дней подряд как я уже говорил Показания этого прибора и здоровья моего дяди были неразрывно связаны. И это доказательство спокойствия планеты, несомненно, было причиной относительно благополучного состояния сэра Эмери. Однако была в этом одна странность. Я ведь был точно уверен в том, что ощутил содрогание Земли. Я даже слышал негромкий рокот. Не могло же случиться так, чтобы у меня и у сэра Эмери случилась одна и та же чувствительная галлюцинация. Я повернул бумажный ролик в первоначальное положение и уже собрался было уйти, как вдруг заметил то, что мой дядя упустил. Это был маленький медный винтик, валявшийся на полу. Я снова размотал ленту самописца и обнаружил отверстие, на которое прежде внимания не обратил. По размеру как раз подходящее для найденного мною винтика. В механике я далеко не док, и я не мог понять, какую роль играла эта крошечная деталька в работе прибора. Тем не менее, я закрутил винтик и установил бумажный ролик на него. Затем я немного постоял, чтобы убедиться, что самописец работает как надо. Несколько секунд я не замечал ничего особенного. Но потом я услышал звук. Прежде сейсмограф работал, издавая негромкое жужжание, наподобие часового механизма. К этому добавлялось тихое шуршание иглы самописца, соприкасавшейся с бумагой. Теперь я услышал жужжание. Но вот тихого шуршания не осталось и в помине. Вместо него самописец стал издавать визгливый скрежет. Я испуганно уставился на иглу самописца. Похоже, от маленького винтика зависело очень многое. Не стоило удивляться тому, что небольшое землетрясение, столь сильно потревожившее моего дядю, прибор не заметил и не записал. Тогда сейсмограф работал неправильно, а теперь он действовал. Теперь невооруженным взглядом было видно, что каждые несколько секунд землю сотрясала дрожь. Пусть она была почти неощутима мной, но зато ее регистрировал и записывал прибор, игла которого наносила дикие зигзаги на бумагу. Когда в ту ночь я наконец решил лечь спать, меня трясло посильнее, чем землю. Но какова была истинная причина моей нервозности, я понять не мог. Почему меня так напугало мое открытие? Верно, теперь я четко удостоверился в том, что от работы сейсмографа напрямую зависит психическое состояние моего дяди. Возможно, ему грозила новая вспышка психоза. Но почему понимание этих фактов так встревожило меня? Поразмыслив, я не смог дать ответ на вопрос, почему какая-то определенная область страны должна получать слишком большую порцию землетрясений. Поразмышляв об этом, я сделал вывод, что прибор либо совершенно неисправен, либо слишком чувствительен. Возможно, нужно было подкрутить медный винтик. В общем, в итоге я заснул, заверив себя в том, что землетрясение, которое мы ощутили, просто случайно совпало с обострением состояния дяди. Но как раз перед тем, как я погрузился в сон, я обратил внимание на то, что воздух словно бы заряжен каким-то странным напряжением, а еще на то, что легкий ветерок, весь день шевеливший листву деревьев, совершенно затих, и наступила абсолютная тишина. И в этой тишине я заснул, И всю ночь мне снилось, что под моей кроватью содрогается земля. 5. На следующее утро я встал рано. У меня заканчивались письменные принадлежности, и я решил съездить ранним утренним автобусом в редкар. Из коттеджа я ушел, когда сэр Эмири еще спал. Во время своего путешествия я поразмышлял о событиях прошедшего дня и решил во время пребывания в городе провести небольшое расследование. Я позавтракал в кафе, а потом наведался в редакцию газеты Red Car Mirror. Помощник редактора, мистер Маккиннен, оказал мне большую помощь. Он позвонил по телефону целому ряду людей и задал им интересующие меня вопросы. Через некоторое время мне стало известно, что на протяжении большей части года никаких серьезных подземных толчков в Англии зарегистрировано не было. С этим утверждением я бы явно мог поспорить, но промолчал. Однако чуть позже были получены другие сведения. Я узнал о том, что несколько небольших толчков все же произошло. Как сравнительно недавно, в Гуле, то есть всего в нескольких милях от коттеджа дяди, этот толчок был зарегистрирован за последние 48 часов. Так и подальше, в Тендердене, поблизости от Дувра. И уж совсем незначительный толчок произошел в Рэмси, в графстве Хантингтоншир. Я горячо поблагодарил мистера Макинона за помощь и уже был готов уйти, как вдруг он спросил меня, не интересно ли мне посмотреть публикации в их газете из-за рубежа. Я с благодарностью принял это предложение и остался наедине с большой стопкой статей, переведенных на английский. Конечно, как я и ожидал, большая часть публикаций не представляла для меня никакого интереса. Но в самом скором времени я отобрал тот материал, который мне был нужен. Сначала я с трудом поверил собственным глазам. Я прочел, что в августе произошло землетрясение во Франции, в департаменте Н. Причем такой силы, что пара домов обрушилась и несколько человек получили ранение. На несколько недель раньше похожие толчки были зарегистрированы в Ажине, в департаменте Аквитания. Но их сочли не настоящим землетрясением, а проседанием почвы. В начале июня были также замечены подземные толчки в Испании. Калаория, Хихоне и Ронде. Цепь толчков пролегала прямо и ровно, словно полет стрелы через Гибралтарский пролив до Ксауэна в Испанском Марокко, где рухнул целый район на окраине. И еще дальше до... Но с меня этого хотел У меня уже не было сил просматривать газетные статьи дальше. Я не хотел знать, даже приблизительно, где находится мертвый город Кхарна. о Я так увлекся, что даже забыл о том, зачем изначально приехал в редкар. Но моя книга могла подождать. Теперь у меня появились дела поважнее. Я отправился в городскую библиотеку, где взял атлас мира издательства никол джон и раскрыл его на той странице, где располагалась большая складная карта Британских островов. Географию я знаю довольно сносно, а особенно географию графств Англии. И я обратил внимание, казалось бы, на не связанные между собой места, где произошли незначительные толчки. Тут было нечто странное. Я не ошибся. Взяв с полки книгу, я использовал ее край как линейку. В прямую линию выстроились Гуль в Йоркшире и Тендерден на южном побережье. У меня мурашки по спине побежали, когда я увидел, как близко к этой линии находится Рэмси в Хантингтоншире. Со страхом и любопытством я провел эту линию дальше на север и, вытаращив глаза, обнаружил, что она прошла всего лишь в миле от дома дяди на болотистых пустошах. Онемевшими пальцами я перевернул в атласе мира еще несколько страниц и нашел карту Франции. Я долго медлил, а потом, еле шевеля руками от страха, перешел к Испании, а от нее к Африке. Довольно долго я просто сидел в тишине, Время от времени сковано переворачивая страницы и машинально сверяя географические названия и координаты. К тому моменту, когда я покинул библиотеку, мысли у меня в голове бешено метались, спина покрылась холодным потом. Мне чудились позади меня шаги некоего ужаса из бездны доисторических времен. Моя нервная система, прежде довольно крепкая, начала трещать по швам. К дому дяди я возвращался вечерним автобусом. Гул мотора убаюкал меня, и в полусне я вдруг услышал голос сэра Эмери. Однажды он пробормотал эти слова во сне. Наверное, ему что-то снилось. Он сказал, «Они не любят воду. Англии нечего бояться. Уж слишком глубоко им пришлось бы...» Стоило мне вспомнить эти слова, как я резко очнулся от дремоты, и холод ужаса пробрал меня до костей. И мои мрачные предчувствия меня не обманули потому что в конце пути меня ожидало такое, что привело мою психику к почти полному коллапсу. Как только автобус сделал последний поворот, объезжая лес, за которым скрывался дядин коттедж, я все увидел. Дом рухнул. Я просто не мог поверить своим глазам. Даже зная все, о чем я теперь узнал, мало-помалу собирая сведения, все равно это было не под силу воспринять моему измученному сознанию. Я вышел из автобуса, И дождался момента, пока водитель проведет его через лабиринт припаркованных у дороги полицейских машин и автомобилей любопытных зевак. Только потом я перешел дорогу. Забор, окружавший коттедж, был повален на землю, чтобы к дому могла подъехать машина скорой помощи. Теперь она стояла в странным образом покосившемся саду. Горели фары, потому что было почти совсем темно. Бригада спасателей с отчаянной быстротой разбирала завалы на жутких развалинах. Я остолбенел и был не в силах тронуться с места. Ко мне подошел офицер полиции. Я, запинаясь, представился и выслушал следующую историю. Обрушение дома первым заметил проезжавший мимо автомобилист. Подземные толчки, сопровождавшие обвал, ощущались в ближайшей деревушке Марск. Автомобилист, решив, что сам ничем помочь не сумеет, на полной скорости доехал до Марска чтобы сообщить о катастрофе и вызвать помощь. По всей видимости, дом просто сложился, как колода карт. Полиция и скорая прибыли на место происшествия через несколько минут и немедленно была начата спасательная операция. Судя по всему, в момент катастрофы моего дяди в доме не было, потому что его до сих пор не нашли. На месте происшествия поначалу отмечался странный сильный запах, но он исчез, как только начались спасательные работы. Во всех комнатах, кроме кабинета, Уже успели расчистить полы, а за то время, пока со мной говорил офицер, было разобрано еще несколько помещений. Неожиданно рабочие из спасательной бригады громко загомонили. Я увидел, что они стоят посреди развалин в окружении толпы зевак, и все на что-то смотрели. У меня сердце забилось так, что чуть не выскочило из груди. Я протолкался сквозь толпу, чтобы увидеть, что привлекло внимание рабочих. Там, где был пол кабинета моего дяди, я увидел то, чего больше всего страшился. Там зияла дыра. Но судя по тому, как лежали сломанные половицы, как были разбросаны обломки, все выглядело так, словно земля не провалилась, а кто-то словно бы подкопал дом снизу. шесть С тех пор никто сэра Эмри не видел и ничего о нем не слышал. И хотя он считается пропавшим без вести, я-то знаю, что на самом деле он мертв. Он отправился в миры древних чудес. И я молюсь об одном, чтобы его душа осталась по нашу сторону порога, ибо в своем невежестве мы были к сэру Эмри несправедливы. И я, и все остальные, кто думал, что он лишился рассудка. Все мы. Все его чудачества, как я их теперь понимаю, но понимание пришло ко мне с трудом и дорого мне обойдется. Нет, он не был безумен. Его поведение было продиктовано инстинктом самосохранения, И хотя его предосторожность в итоге ничего не дала, им руководил не безумие, а страх перед безымянным злом. Но худшее еще впереди, ибо меня ожидает такой же конец. Я это знаю, потому что подземные толчки преследуют меня. Или это все, всего лишь игра воображения. Нервы у меня вышли из строя, но психика в порядке. Я слишком много знаю. Они посещали меня в сновидениях, и я думаю точно так же они посещали моего дядю. И то, что они прошли в моем сознании, предупредило их о том, что им грозит опасность. Они не позволят мне дальше заниматься расследованием, потому что именно из-за подобных проникновений в истину, в один прекрасный день они могут стать раскрыты для людей. Раньше, чем они будут готовы. Господи, ну почему этот дурацкий фейт-клорист из Мискатоникского университета не ответил на мои телеграммы? Должен же быть какой-то выход. Ведь они прямо сейчас копают, эти обитатели тьмы. Но нет. Это все бестолку. Я должен взять себя в руки и завершить это повествование. У меня не было времени рассказать правду представителям власти. Но даже если бы я сделал это, я понимаю, каков бы был результат. «Со всеми этими Уэнди Смитами что-то не так», — сказали бы они. Но эта рукопись все расскажет вместо меня, а также станет предупреждением для других. Быть может, когда станет ясно, насколько сильно мой уход из жизни похож на то, как погиб сэр Эмири, людям станет любопытно. Если эта рукопись будет руководить людьми, быть может, они узнают все, что нужно, и уничтожат древнейшее зло Земли, пока оно не уничтожило их. Через несколько дней после обрушения дядиного коттеджа на пустоши, я поселился здесь, в доме на окраине Марска, чтобы быть поблизости на тот случай, если дядя вернется, хотя я сам на это мало надеялся. Но теперь меня держит здесь какая-то страшная сила. Я не могу бежать. Поначалу их власть не была настолько сильна, но теперь я уже больше не могу покинуть этот письменный стол. И я знаю, что конец может настать очень быстро. Я словно бы корнями прирос к этому стулу и могу только печатать на машинке. Но я должен. Должен. А подземные толчки, подвижки почвы теперь ощущаются все сильнее. Этот амортик, Адский, треклятый, насмешливый самописец. Как безумно его и глаз качет по бумаге. Я пробыл в Марске всего два дня, когда полисмен доставил мне грязный, перепачканный землей конверт. Его нашли на развалинах дома дяди, около края странной ямы. Письмо было адресовано мне. В конверте лежали те самые заметки, которые я уже скопировал и процитировал здесь. А также там было письмо от сэра Эмери. По всей видимости, он дописал его как раз перед тем, как ужас явился за ним. Если задуматься, то неудивительно, что конверт остался цел во время разрушения дома. Они не могли догадаться, что это такое, а потому конверт не мог их заинтересовать. Ничего из того, что находилось в доме, не было взломано намеренно. Ничего из неодушевленных предметов. И, насколько мне известно, ничего не пропало, кроме тех жутких шаров и для того, что от них осталось. Но мне нужно спешить. Я не могу скрыться отсюда. А подземные толчки постоянно нарастают в чистоте и интенсивности. Нет, мне не хватит времени. Не хватит времени написать обо всем, о чем хотелось написать. Толчки слишком сильны. Слишком сильны. Они мешают мне печатать. Завершу рассказ единственным доступным мне способом. Приложу к этой рукописи письмо сэра Эмери. Дорогой Пол. Если это письмо все-таки попадет тебе в руки, я хочу попросить тебя кое-что сделать для безопасности и здравомыслия всего мира. Совершенно необходимо изучить этих тварей и что-то с ними сделать. Хотя как это осуществить, я совершенно не представляю. Я хотел, ради того, чтобы самому не утратить рассудок, забыть о том, что случилось в Кхарне. Я совершил ошибку, пытаясь скрыть это. В эти самые моменты, когда ты читаешь это письмо, Есть люди, которые ведут раскопки в странных запретных местах. И кто знает, что они могут откопать. Безусловно, всех этих чудовищ нужно выследить и искоренить. Но это не должны делать глупцы-любители. Это дело для людей, готовых к встрече с жутким космическим ужасом. Для вооруженных людей. Может быть, хорошую службу сослужат огнеметы. Непременно потребуется недюжинное познание в науке ведения войны. Нужно изготовить устройство для слежения за врагом. Я имею в виду специализированные сейсмологические инструменты. Будь у меня время, я бы подготовил детальное и точное описание. Но, видимо, будущим охотникам за ужасами придется удовольствоваться этим письмом. Понимаешь, теперь я абсолютно точно знаю, что они охотятся за мной. И я с этим ничего не могу поделать. Слишком поздно. Поначалу даже я сам, как многие другие, думал, что сошел с ума. И я не желал признаваться самому себе в том, что то, что я видел, было на самом деле. Признаться в этом означало бы признать свое полное и бесповоротное безумие. Но это было по-настоящему. Да, это случилось и случится опять. Одному Богу известно, что стряслось с моим сейсмографом. Но эта треклятая штуковина меня просто убивает. О да, да, они все равно до меня доберутся. Но я бы мог успеть хотя бы оставить после себя подобающее предупреждение. Я прошу тебя хорошенько поразмыслить, Пол. Подумай о том, что произошло с коттеджем. Я могу писать об этом так, как будто бы все уже произошло. Потому что знаю, что это должно произойти. И произойдет. Шут Демьель явится за своими шарами. Пол, обрати внимание на то, как я погиб. Потому что если ты читаешь это письмо... Я либо мертв, либо исчез, а это одно и то же. Внимательно прочитай приложенные к письму заметки. Умоляю тебя. У меня не было времени изложить больше подробностей, но все же мои заметки должны тебе помочь. Если ты хотя бы наполовину настолько пытлив, как я о тебе думаю, ты наверняка очень скоро распознаешь фантастический ужас, в который, повторяю, должен поверить весь мир. Этого нужно добиться. Земля уже содрогается я понимаю, что это конец, и ужас теперь не покидает меня, но мыслю я ясна. Нет, я вовсе не жду, что ясность сознания сохранится надолго. Скорее всего, к тому моменту, когда они вправду явятся за мной, моя психика откажет полностью. Теперь я могу представить, как это будет. Затрещат половицы, сломаются, и они окажутся здесь. Ох, даже от мысли об этом мое сознание хочет спрятаться. Появится эта жуткая вонь и слизь, и это пение. И они будут извиваться. А потом... Я не могу спастись бегством и просто жду появления твари. Я охвачен той же самой гипнотической силой воздействия, которой подверглись мои друзья в Кхарне. Какие жуткие воспоминания. Я очнулся и увидел трупы моих друзей, из которых кошмарные твари, похожие на червей вампиров, высосали всю кровь. Досуха. Эти твари пришли из доисторических времен. Из немыслимой древности. Это божества чужеродных измерений. Та же самая гипнотическая сила подействовала на меня. Я не мог не броситься на помощь друзьям, не спасти себя. Но, о чудо! Как только луна зашла за облако, гипнотический транс исчез. Кричая и рыдая, почти лишившись рассудка, я помчался прочь, слыша позади себя заунывное бесовское пение шудом и орд его приспешников. Я не соображал, что делаю, но ухитрился унести с собой эти адские шары. Вчера они мне приснились. Я вновь увидел письмена на стенках каменного ящика. Мало того, я сумел их прочесть. Весь ужас, все кошмарные амбиции этих адских тварей предстали предо мной ясно и четко, как заголовки в утренней газете. Божества они или нет, это не так важно, но ясно одно. Их планом захватить всю землю мешает только одно. Чудовищно продолжительный и сложный цикл размножения. Каждую тысячу лет рождается лишь горстка потомства. Но если учесть, как давно они здесь живут, может настать время, когда их станет достаточно. И естественно, это столь медленное и тягостное пополнение числа отвратительных себе подобных заставляет их страшиться потери хотя бы одного мерзкого отпрыска. И именно поэтому они прорыли столько туннелей под землей, смогли прокопать их даже под дном океанов, Лишь бы только вернуть себе эти шары Я гадал, зачем им потребовалось выслеживать меня А теперь я знаю зачем А еще знаю, как они это делают Не догадываешься, откуда им известно, где я нахожусь, Пол? И зачем они движутся сюда? Эти шары, словно маяк для них Голос, зовущий сирены И как всякий родитель Они откликаются на зов своего чада Но, боюсь, к этому примешиваются еще и страшные амбиции абсолютно неведомые для нас эмоции Но они опоздали Несколько минут назад Как раз перед тем, как я начал это письмо Эти шары Проклюнулись Кто бы мог догадаться, что это яйца Или что тот ящик, в котором я их обнаружил Это инкубатор Я не могу винить себя за то, что не понял это Как-то раз Я даже попробовал подвергнуть шары исследованию С помощью рентгена Но проклятие Рентгеновские лучи попросту отразились от них. Однако как только яйца проклюнулись, эта прочнейшая сколупа разлетелась на тысячи мелких осколков. Если учесть какого размера взрослая твари, значит у них поистине фантастическая скорость роста. Я их сжег горящей сигарой. И ты бы только слышал, как мысленно вопили их подземные родители. Если бы только я мог знать раньше, знать определенно, что это не безумие, то, быть может, я смог бы как-то уйти от этого ужаса. Но теперь бесполезно. Мои заметки. Просмотри их пол и сделай то, что должен был сделать я. Заверши детальное расследование и передай властям сведения. Тебе может помочь Уилморт, а может быть еще Спенсер из университета квебек У меня почти не осталось времени. Трещины пошли по потолку. Этот последний толчок. От потолка отваливаются куски, а пол... Пол поднимается. Помоги мне, Господь, они идут за мной. Я уже чувствую, как они забираются ко мне в сознание, приближаясь... Сэр, прилагаю эту рукопись, найденную на развалинах дома номер 17 по Энвик-стрит в городе Марск, графство Йоркшир, после подземных толчков в сентябре сего года и считающуюся фантазией, которую автор Пол венди Смит подготовил для публикации. Более чем вероятно, что так называемое исчезновение сэра Эмери Уэнди Смита и его племянника-писателя было всего-навсего попытки разрекламировать эту историю. Прекрасно известно, что сэр Эмери интересуется, интересовался сейсмографией и, быть может, его племянника каким-то образом вдохновили эти два землетрясения, случившиеся одно за другим. Расследование продолжается. Сержант Дж. Уильямс, полиция графства Йоркшир, 2 октября 1933 года.